Глава двадцать восьмая. Лиза. Когда Сашка уходит, моя спальня погружается в относительную тишину. Щелкаю выключатель и добавляю к ней густой полумрак, разбавленный лишь горящими огнями ночного города за окном. Падаю на кровать, закрываю глаза. Сердце гулко колотится в груди, постепенно замедляясь. На смену гневу и растерянности приходит какое-то обволакивающее спокойствие, И ощущение, что в этот момент всё правильно, как надо. Я отдыхаю одна в тёмной комнате после тяжёлой рабочей недели, а за стеной раздаётся детский смех и родные голоса. Звуки компьютерной игры, стук холодильника, подколы, разговоры. Я вслушиваюсь в каждую мелочь, пытаясь различить слова. Они, похоже, играют вместе в одни из нас RPG про зомби. Дома они не успели её пройти, а здесь дети без Сашки за неё не садились. Сейчас навёрстывают. Втроём по очереди ходят за одного героя, передавая джойстик другому, если тебя убили. Алиска ожидаемо играет меньше всех. Её постоянно съедают эти несчастные зомби, и она при этом оглушительно очень забавно верещит и то и дело от страха запрыгивает на Сашку. А потом так и торчит у него на коленях, больше наблюдая за игрой, как за зрелищным фильмом, чем играя сама. Я не увижу этого сейчас, но наблюдала дома миллион раз, и потому сейчас легко воспроизвожу в своём воображении каждую мелочь. Вот и сейчас я слышу звук экранной борьбы, испуганный дочкин крик, то как парни ржут над ней, а потом Сашка фыркает: "Лиса, ты меня сейчас задушишь". Арр, рычит Лёвка, копируя напавшего зомби. Слышится возня, смех, глухой стук. Похоже, они всё-таки Сашку на пол повалили. Хахочут. Дети почти истерически захлёбываются весельем. Со мной они так не ржут никогда. И даже выиграйте дурацкие меня не берут. Это только их с отцом территория. Иногда я даже обижалась на это, задевало. Но сейчас я только рассеянно улыбаюсь в потолок, подслушивая. Эти звуки за стеной будто портал в прошлое. И не просто прошлое, а в его лучшие, самые светлые моменты. Как же мне хочется туда. Всё, давай, Лёф, твоя очередь. Сашка за стенкой говорит это с заметной одышкой. Видимо, сильно они его придавили. О'кей. Сейчас, систер, покажу, как тут надо. Опять звуки компьютерной игры. «Пап, меня, кстати, сегодня Любовь Алексеевна похвалила. Сказала, что я могу стать настоящей актрисой», – щебечет довольно Алиска. «Кто бы сомневался», – хмыкает мой бывший муж. Я тоже улыбаюсь. «Вот черт! Теперь куда?» – чёрт, испуганно орет играющий Левка. «На лестницу давай!» «А-а-а!» – визжит Алиска. Мне становится совсем смешно, как она вечно бурно реагирует на эти стрелялки. А ещё я понимаю, что больше не хочу лежать тут одна в темноте, отрезанная от них. Хочу тоже разделить эти моменты. Злость на Сашку не исчезает, нет, но она сворачивается клубком внизу живота, будто огромная жирная змея, и засыпает. Я чувствую её незримое присутствие в себе, но всё плохое дремлет, и так хочется успеть насладиться хорошим. Включаю свет, переодеваюсь в домашнюю одежду, завязываю волосы в высокий пучок на макушке и направляюсь на кухню к своей семье. Стоит мне появиться на пороге, и все ожидаемо замолкают и поворачивают головы в мою сторону. Детские лица воспринимаются расплывчато. Рефлекторно концентрируюсь только на Сашке. Ничего не могу с этим поделать, не могу на него не смотреть. Вижу, как у него дергается кадык, когда сглатывает, как садится прямее в кресле-мешке. Плечи напрягаются, серые глаза не моргают, впиваясь в меня. — Пицца осталась? — поворачиваюсь к Левке, хотя боковым зрением все еще отслеживаю мужа. — Конечно, бери, мам, — рассеяно кидает Левка. Он уже снова весь в игре, крадется по какой-то канализационной трубе. — А суши не заказывали? — прохожу к столу. И придирчиво изучаю содержимое трёх полупустых коробок. Только сладкие я уже съела, вздыхает Алиска, примостившаяся на краешке Сашкиного кресла-мешка, почти у него на коленях. Хочешь, закажем? подаёт Лютик голос. Нет, не надо, не смотрю на него. Беру кусок пиццы с грибами и сажусь на соседний с мужем мешок. Проваливаюсь тут же, спина утопает. Вокруг повисает едва ощутимое напряжение. которая бывает всегда, когда в тесную компанию вливается кто-то ещё. Все дружно пялимся на большой дисплей телевизора, наблюдая, как Лёвка проходит игру и постепенно расслабляемся, начинаем комментировать, смеяться, переживать. А когда на героя сына нападает из-за угла какое-то чудовище, я уже испуганно верещу вместе с Алиской, а Лёвка подпрыгивает со своего мешка, чудом не выдав при нас мат. Сашка ржёт, А Лиска заорала ему прямо в ухо. Лёвку всё-таки монстр убивает. Теперь Сашкина очередь. Теперь все вместе болеем за него. И я сама не замечаю, как начинаю выдавать что-то вроде «Саш, милый, ну куда ты прёшь, а?» И ещё много всяких мелочей из нашего прошлого, будто и не было ничего. Осекаюсь только тогда, когда в очередной такой раз поворачиваю голову в его сторону – И понимаю, что Сашка смотрит не на экран телевизора, а на меня. И взгляд у него потемневший и какой-то бездонный. Меня охватывает смущение, ускоряется пульс. Отворачиваюсь, утопая в своём кресле-мешке. Сашка проигрывает и передаёт джойстик Алисе. Лёвка захлёбывается советами, дочка пытается пройти сложный момент, а Сашка вдруг хватает мой телефон, лежащий на полу. Что ты делаешь? возмущаюсь, протягиваю руку за своим гаджетом. Сашка шикает, чтобы подождала, достаёт свой телефон из кармана и кого-то набирает. Через секунду понимаю, что меня. Заворожённо смотрит на высветившееся имя контакта, облизывает губы. А меня бросает в такой жар, вот только я сидела расслабленная, а сейчас просто сгорю прямо тут в этом чёртовом кресле при нём. Сашка поднимает на меня глаза ничего не говорит просто отдаёт мне телефон сбрасывает собственный вызов ты не должен был этого делать хрипло шепчу вырывая из его рук свой гаджет а ты ещё любишь меня произносит почти беззвучно смотря в упор шумно зло выдыхаю отворачиваюсь снова утопая в кресле До хруста сжимаю в ладонях черта в телефон, пока он не пиликает пришедшей смс-кой. Опускаю горящий взгляд на экран. Саша, и я очень люблю тебя. Уши закладывает, как при посадке самолета. Устремляю невидящий взор на экран. Там кровь, монстры, мрак. Но это все цветочки по сравнению с тем, что у меня на душе. И через минуту пальцы будто сами набирают смс в ответ. то, что рядом с нами дети, а мы сами всего в метре друг от друга, лишь придаёт этой переписке какую-то звенящую болезненную интимность. Лиза. Это ничего не меняет. Саша. Я знаю, но и это уже не изменится никогда. Лиза. Просто слова. Саша. Нет. Вспыхиваю, раздражает любить он будет всегда, да пошёл он. Демонстративно откладываю телефон подальше. Руки дрожат, пытаюсь вникнуть в то, что там на экране. Алиска уже проиграла. Сейчас джойстик у Лёвки, и сын нервно скачет около своего кресла-мешка, не в силах на месте усидеть. Мне тоже сейчас сложно оставаться неподвижной, внутри всё горит. Кошусь на часы и через минуту поднимаюсь с места. Так, я в душ и спать. Не засиживайтесь, вам завтра рано вставать. О'кей. нестройно тянут дети сашка же молчит провожая меня тяжёлым взглядом из-под лобья